Глава 11. Почти исключительно посвящённая цветочным горшкам. Компетентный Бакстер лихорадочно расхаживал по мягчайшему ковру парадной гостиной. Глаза за очками посверкивали, куполообразный лоб был иссечён складками. В большой комнате он был один. Суматоха и крики, царившие тут ещё недавно, ушли в прошлое. Хотя они продолжались по всему замку. В гостиной властвовала тишина, пусть и не безмятежная. Бакстер остановился, принял решение, направился к стене и нажал кнопку звонка. "Томас", сказал он, когда несколько мгновений спустя перед ним предстал лакей. "Сэр, пошлите ко мне Сьюзен. Сьюзен, сэр". "Да, Сьюзен", рявкнул компетентный, всегда резкий со слогами. "Сьюзен, Сьюзен, Сьюзен". Новую горничную. А, да, сэр. Слушаю, сэр. Томас удалился. Внешне сама безупречная почтительность, а внутри по обыкновению весь кипя из-за небрежной манеры, с какой секретарь распоряжался в замке. Под властью Бакстера прислуга Бландингса пребывала в состоянии разгорающегося недовольства. "Сёзон", сказал Томас по прибытии в нижние сферы. «Отправляйтесь наверх в гостиную. Проныра вас требует». Миловидная молодая женщина, к которой он обращался, отложила вязание. «Кто?» — спросила она. «Мистер Чёртов Бакстер! Вот проживёте здесь подольше и поймёте, что замок принадлежит ему. Как он ему достался, не знаю. Наверное, нашёл у себя в чулке», — едко заметил Томас. «Утром на Рождество. Так или не так, а вы идите наверх. Стоукс, коллега Томаса, серьезного вида мужчина с большими залысинами, многозначительно покачал этими залысинами. «Что-то случилось», — объявил он. «Говорите, что хотите, но то, что мы услышали, когда погас свет, был виск. Или, — добавил он внушительно, — так как был солидным человеком и обозревал обе стороны медали. Или вопль. Это был виск или вопль. Я так тогда и сказал». Вот, сказал я. Слышите, сказал я. Это кто-то завизжал, сказал я, или завопил, что-то там Но не ладно. Но Бакстро не укакошели, как не жаль, заметил Томас. Он там визжит или вопит, требуя Сьюзен. Пошлите ко мне Сьюзен, продолжал Томас, изображая секретаря его коронный номер. Сьюзен, Сьюзен, Сьюзен. Так что идите-ка, дорогая моя, узнайте, что ему требуется. Иду. "И Сьюзен", сказал Томас, а в его голос вплелась нежная нота, ибо как ни кратко было пребывание новой горничной в Бландингсе, он обнаружил, что она успела произвести на него глубокое впечатление. "Если он закатит вам скандал любого рода или описание", вставил Стоукс. "Или описание", продолжал Томас, приняв это слово. "Если он по той или иной причине сделает вам выговор, тут же возвращайтесь ко мне". и выплачьте ваши горе на моей груди, договорились? Положите головку ко мне на плечо и излейте душу. Новая горничная Чопперт не пожелала ответить на это заманчивое приглашение и отправилась наверх. А Томас со вздохом, не лишённым мужественности, вернулся к прерванной партии в 21, которую разыгрывал с коллегой Стоуксом по полпенса за очко. Компетентный Бакстер отошел к окну и вглядывался в ночь, когда в гостиную вошла Сьюзан. «Вы желали меня видеть, мистер Бакстер?» Секретарь стремительно обернулся. Так тихо она открыла дверь и так бесшумно вошла, что ее присутствие в гостиной он обнаружил только когда она заговорила. Такая уж была особенность у этой девушки, у Сьюзан. Она всегда умудрялась некоторое время побыть среди присутствующих, прежде чем они замечали этот факт. О, добрый вечер, мисс Симонс. Вы вошли очень тихо. Привычка, сказала горничная. Я даже вздрогнул. Извините. Для чего? спросила она, прямо-таки бессовестно отмахнувшись от возможного ущерба, который могла понести нервная система её собеседника. Вы меня вызывали? Закройте дверь. Уже закрыла. Я всегда закрываю двери. Прошу вас, садитесь». «Нет, благодарю вас, мистер Бакстер. Это может показаться странным, если кто-нибудь войдет». «Ах да, конечно. Вы все предусматриваете». «Всегда». Несколько секунд Бакстер простоял в раздумье, сдвинув брови. «Мисс Симмонс», — сказал он. «Когда я счел желательным внедрить в этот дом сыщика, я настоял, чтобы Рэг прислал именно вас. Мы уже сотрудничали». с 16 декабря 1918 года по 12 января 1919, когда вы были секретарем мистера Ораса Дживана, американского миллионера, отбарабанила мисс Симмонс без запинки, словно он нажал на кнопку. Запоминать точные даты было её коньком. Совершенно верно. Я настоял, чтобы мне прислали вас, так как по опыту знаю, что вы абсолютно надёжны. В тот момент я рассматривал ваше присутствие как меру предосторожности. Теперь, как не грустно, кто-нибудь сегодня вечером украл колье леди Констанцы? Да. Когда некоторое время назад погас свет. Совершенно верно. Так отчего же вы прямо так не сказали? Боже мой, любезнейший, меня не нужно постепенно подготавливать к такого рода новостям. Компетентный Бакстер, как не притило ему обращение любезнейшей, решил пропустить его мимо ушей. «Внезапно погас свет», — сказал он. Послышался смех, поднялось некоторое смятение, затем пронзительный вопль. «Я его слышала». И тут же раздался голос леди Констанции, восклицающей, что ее бриллианты сорвали у нее с шеи. «Что произошло потом?» Смятение усилилось и длилось до тех пор, пока какая-то горничная не принесла свечу. Через некоторое время загорелся свет, но колье исчезло бесследно. Неужели? А вы полагали, что вор наденет его вместо часовой цепочки или зажмёт в зубах? С каждой минутой манеры его собеседницы выражаться всё более действовала Бакстру на нервы, но он сохранял хладнокровие. Естественно, двери были заперты и произведен тщательнейший обыск, что создало невероятную неловкость. За исключением негодяя, который втерся в замок под именем Мактодда, все присутствующие общепризнанные члены высшего света. Общепризнанные члены высшего света вовсе не обязательно пренебрегут возможностью прикарманить колье ценой в 20 тысяч фунтов. Тем не менее, при наличии этого Мактодда нам нет особого смысла расширять поиски. Как он отнёсся ко всему этому? Одним из первых вывернул карманы. Значит, он его где-то припрятал. Только не в этой комнате. Я обыскал её самым тщательным образом. Хм. Наступило молчание. Это неразрешимая загадка, сказал Бакстер. Неразрешимая. Ничего подобного. Ядовита откликнулась мисс Симмонс. Естественно, провернул дело не один человек. Как бы он сумел? Я даже склонна думать, что работали трое. Один отключил электричество, другой сорвал колье, а третий. Это окно было всё время открыто. Я так и предполагала. А третий подобрал колье и едва его вышвырнули на террасу. На террасу. Слово это вырвалось у Бакстера с силой взрыва. Мисс Симонс посмотрела на него не без интереса. Вы что-то вспомнили? Мисс Симонс, внушительно воскликнул компетентный. Все уже собрались здесь слушать чтение, но Псевдамоктот куда-то исчез. Я нашёл его на террасе, где он о чём-то договаривался с этой Халлидей, своей сообщницей, кивнула мисс Симонс. Мы так и предполагали. И разрешите мне внести свою лепту. В людской ошивается тип, который величает себя коммердинером. Хотя бьюсь об заклад на что угодно, он и слова-то этого не знал, пока не приехал сюда. Я распознала в нем жулика с первого взгляда. Я их в темноте определю. И знаете, чей он коммердинер? Этого МакТодда. Бахстер метался из стороны в сторону, как тигр в клетке. «И я собственными ушами слышал, как это Халлидей». вас клекнул он. Отказалась подняться в гостиную и слушать стихи. Всё это время она была на террасе. Мисс Симонс, надо действовать. Мы должны действовать. Да, но не как идиоты, ледяным тоном ответила сыщится. О чём вы? Ну вы, видимо, намеревались сиринуться и обличить преступника прямо сейчас. Мы должны действовать осмотрительно. А они тем временем отправят колье за пределы замка. Никаких колье они никуда не отправят, пока я тут. Одних подозрений мало. Мы должны собрать неопровержимые улики против всех троих, а это возможно только если мы поймаем их с поличным. Для начала мы должны установить, где они спрятали колье. Что требует терпения? Я начну с того, что обыщу комнату этой девицы. Затем я обыщу комнату коммердинера. А если колье там не окажется, значит они спрятали его где-нибудь снаружи. Но Мактод, то есть тип, который выдаёт себя за Мактодда, возможно, оно всё-таки у него. Нет, его комнату я тоже обыщу, но колье там не найду. Хотя в конце концов оно у него окажется, потому что лочушки в лесу он обзавёлся, чтобы припрятать его там. Но у них ещё не было времени перекинуть ему колье. Оно где-то тут. А если, сказала мисс Симмонс с мрачной шутливостью, они сумеют припрятать его от меня, то пусть забирает себе в подарок ко дню рождения. До да чего же удивителен, если мы задержимся, чтобы постигнуть его, неумолимый закон компенсации, установленный природой. Вместо того, чтобы зря тратить жизнь, завидуя тем, кто умнее нас, Не лучше ли будет всё время помнить, что их таланты, пробуждающие в нас ревнивую зависть, несут в себе собственное воздаяние? Возьмём напрашивающийся пример. Именно обладание умом, подобным циркулярной пиле, лишало Бакстера крепкого сна. Чуть он задремлет, как взз, включается его мозг, и туманы сна тают, будто снег в топке. Так бывало даже когда жизнь текла гладко и без волнений. Нынче же его перегруженный мозг наотрез отвергал саму идею сна. Когда часы на конюшне пробили 2, ум его был ясным и деятельным, как в полдень. Лёжа в постели во мраке, компетентный Бакстер оценивал ситуацию в той мере, в какой позволяли имевшиеся в его распоряжении данные. Перед тем как он удалился к себе, мисс Симмонс доложила о спальнях, подвергнутые самому тщательному осмотру, Ни Буду Арпсмита, ни чердачок Куца, ни укромный уголок Евы на третьем этаже не выдали ни единого сокровища любого типа. А это, как подчеркнула мисс Симмонс, неопровержимо подтверждало её изначальное мнение, что колье спрятано, так сказать, на виду, может быть, на подоконнике или где-то в вестибюле. Бакстер рассмотрел эту теорию, Она выглядела единственно возможной, но действовала ему на нервы, придавая поиском легкомысленную фривольность детских игр вроде холодно-тепло или колечко. Дятятию он надменно уклонялся от участия в подобной бессмысленной трате времени, и ему притела необходимость возвращаться к этим забавам теперь. И всё же. Он приподнялся на постели, мысли его бешено заработало. До него донёсся какой-то шум. Отношение большинства людей к ночным шумам проходит по категории осмотрительного невмешательства. Но Руперт Бакстер был скроен из более крепкого материала. Звук донёсся словно бы откуда-то снизу, возможно, из того самого вестибюля, где, по убеждению мисс Симмонс, могло и сейчас стоиться украденное колье. В любом случае игнорировать его не следовало. Он протянул руку за очками, которые в вечной готовности лежали на тумбочке у него под рукой. Затем выбрался из-под одеяла, надел шлёпанцы и, открыв дверь, прокрался в восьму. Насколько он мог судить, затаив дыхание и перенапрягая слух, всюду от погребов до крыши царила мёртвая тишина. Но это его не убедило. Он продолжал слушать. Его спальня находилась на втором этаже и, как все соседние, выходила на галерею над вестибюлем. Там, прислонясь к перилам, он застыл как статуя бдительности. Шум наэлектризовавшей компетентного Бакстера был исключительно шумным шумом, и за взрыв он его не принял только потому, что их разделяло порядочное расстояние, а его дверь была закрыта. Был же он грохотом опрокинувшегося столика, на котором стояли ваза, кувшинчик с душистой смесью, индийская сандаловая шкатулка искусной работы и большая фотография лорда Бошима, старшего сына лорда Эмсворта. Опрокинулся же столик потому, что Ева по пути через вестибюль к своему драгоценному цветочному горшку наткнулась на него неподалёку от входной двери. Из всех видов спорта в помещении, что горячо подтвердила бы Ева, бледным призраком застыв среди развалин, наименьшее удовольствие участнику доставляет блуждание в чёрном мраке по вестибюлям загородных аристократических резиденций. Преодолеваемые при свете дня без малейшего труда, по ночам они превращаются в ловушки для неосторожных. Ева замерла, затаив дыхание. Шум её преступному шам показался столь громовым, что по её убеждению, сию же секунду должны были распахнуться все двери в замке, изрыгая вопящих мужчин с пистолетами. Но ничего не произошло. К ней возвратилось мужество, и она продолжила свой путь. Нашла величественную дверь, пошарила пальцами по её поверхности и сняла цепочку. От отодвигания засовов заняло не более секунды. И вот она стремительно бежит по террассе к стройному ряду цветочных горшков. А на галерее уже стоял, взирал и слушал компетентный Бакстер. Взирание плодов не принесло, ибо внизу всё было чернее смолы, но слушенье оказалось более результативным. Слабо-слабый из чёрного провала вестибюля до него донёсся непонятный звук. Словно что-то шелестело в темноте. Выйдя он на галерею мгновением раньше, то услышал бы лязг цепочки и скрип засовов, но эти шумы раздались перед тем, как он покинул спальню. Теперь же был слышен только таинственный шелест. Определить, что это за звук, ему не удавалось, но самый факт наличия какого бы то ни было звука в подобном месте в подобный час уменьшился. усугубил его подозрение, что там творятся тёмные дела, заслуживающие расследования. К радущимся шагам он бесшумно приблизился к лестнице и спустился. Глагол «спустился» тут употреблён после взыскательного отбора, ибо требовалось слово, обозначающее стремительное действие. В перемещении Бакстера со второго этажа на первый не было ни мешканья, ни колебаний. он так сказать сделал это, не откладывая. Твёрдо поставив стопу на мяч для гольфа, который высокородный Фредди Трипвуд, поупражнявшись в коротких ударах перед отходом ко сну, со свойственной ему беззаботностью оставил на верхней ступеньке, компетентный преодолел весь лестничный марш одним величавым полётом. Его площадку от следующей отделяли 11 ступеник, и он коснулся только третьей и десятой. Убедительное приземление состоялось на нижней площадке, и на секунду другую охотничий пыл в нём угас. Тот факт, что многие авторы в прошлом довольно подробно рассуждали о таинственных путях, которые выбирает судьба для достижения своих целей, не воспрепятствует нам дать краткое резюме хитроумных способов, облюбованных ею на сей раз. Если бы разговор, который был у высокородного Фредди с Евой днём Необнадёжил его настолько, что в нём пробудилось слабое желание усовершенствовать свои короткие удары, то на верхней ступеньке Бакстера не поджидал бы в засаде мяч для гольфа. А будь ему дано спуститься по лестнице не столь эффектным образом, он на этом этапе не включил бы свет. Освещение места действия в его первоначальные намерения не входило. Но после люцифера подобного падения со второго этажа на первый Он решил больше не рисковать. Безопасность прежде всего, таков лозунг Бакстера. А потом едва оправившись от физического и душевного потрясения, родственного тому, которое испытывает человек, наступив на грабли и получив полбучеренком, он с бесконечными предосторожностями поднялся на ноги, довершил свой спуск, цепляясь за перила, нашарил выключатель и повернул его. Вот так-то Ева, направлявшаяся в дом с бесценным цветочным горшком в объятиях, перед самой дверью была остановлена предостерегающим вспыхнувшим светом. Ещё миг, и она переступила бы роковой порог. На секунду её сковал ужас. Свет подействовал на неё как громкий неожиданный крик прямо в ухо. Сердце у неё ёкнуло, и она окаменела. Затем в слепой панике, как затравленный зайчик, юркнуло в ближайший спасительный куст. Бакстер стоял и моргал. Мало-помалу его глаза свыклись с ярким светом, и едва это произошло, как охотничий азарт овладел им с прежней силой. Теперь, когда всё вокруг стало доступно его взору, он увидел, что лёгкий шелест производит оконная занавеска, колыхаемая ветерком, И что ветерок, заставляющий занавеску колыхаться, врывается в открытую дверь. Бакстер не потратил ни секунды на абстрактные размышления. Он начал действовать быстро и решительно. Поправив на носу очки, Бакстер припоясал облачённое в пижаму кресло и ринулся галопом в ночь. Терраса дремала в свете звёзд. Более поэтически человек, чем Бакстер, решил бы, что она смотрит на него с тем лёгким упрёком, который присущ садам, когда в них в непоказанные часы вторгаются люди, хотя им положено быть в постели. Бакстер, не склонный к полётам фантазии, оставался слеп к таким нюансам. Он мыслил, мыслил. Встряска на лестнице привела в действие самые глубины его могучего мозга. И никогда ещё его способность рассуждать не достигала таких высот. И ему точно распустившаяся роза была неспослана мысль, заставившая поразоветь его чело. Мисс Симон с помощью правдоподобных аргументов доказывала, что украденное колье может быть спрятано в вестибюле. Озарённый Бакстер сказал себе: "Нет, тот, кто шумел в вестибюле, пробирался наружу". И нежелание спастись бегством толкнуло его или её отворить входную дверь, ибо отворение совершилось до того, как он, Бакстер, вышел на галерею. Иначе до него донёсся бы скрип засов. Нет, целью врага был сад, иными словами, терраса. А почему? А потому что где-то на террасе спрятана украденная колье. Облитый светом звёзд, Бакстер попытался воссоздать разыгравшуюся тут сцену, и воспроизвёл её с поразительной точностью. Он увидел, как в воздухе сверкнули бриллианты. Он увидел, как колье было схвачено, но на этом он застрял. Увидеть, как колье спрятали, он не сумел, при всём старании. Однако колье несомненно спрятали и в каких-нибудь двух-трёх шагах от места, где он стоял. В этом он не сомневался. Он покинул свой пост у двери и начал бесцельно расхаживать по террассе, попирая шлёпанцами у пороге дёрн. Ева выглянула из своего куста. Дале скрывал мрак, но дружественный ей судьба не покинула её и тут. В начале ночи был миг, когда Бакстер, разоблачаясь косну, растеряно поколебался надейт ли ему коричневую пижаму. или светло-лимонно, даже не подозревая, что зависит от его выбора. Судьба направила его руку к лимонной. И вот теперь в смутном свете он бросался в глаза, как белое перо Генриха Наварского на поле брани. Еве было легко следить за его движениями, и когда он отдалился от своей базы на расстояние, позволявшее рискнуть, она выскользнула из своего убежища. И стрелой умчалась под безопасный кров. А Бакстер прислонился к балюстраде и мыслил, мыслил, мыслил. Возможно, прохладный воздух, игравший вокруг его голых лодыжек, в конце концов остудил дерзающий дух секретаря и внушил ему тревожную мысль, что он поступает крайне неосторожно, оставаясь на столь открытом месте. Шайка грабителей навряд ли перед чем-нибудь остановится. как доставка, драгоценное колье, и до компетентного Бакстера вдруг дошло, что в своей светлой пижаме он соблазнительнейшая мишень для любого негодяя, затаившегося, ну, например, вон в том кусте. И при этой мысли теплую летнюю ночь вдруг пронизал холод. С почти судорожной быстротой секретарь повернулся, чтобы вернуться в замок. Упорство упорством — Но глупо быть опрометчивым, и последние ярды своего пути он преодолел с рекордной быстротой. И обнаружил, что свет в вестибюле погашен, а входная дверь затворена и заперта. По мнению наиболее вдумчивых исследователей жизни, счастье в нашей юдоли зависит главным образом от умения принимать то, что есть. Сообщение о том, кто, можно сказать, довел такой подход до совершенства, мы находим в трудах одного именитого арабского писателя. Он повествует о путнике. Уснув под вечер на травке, под которой прятался желудь, он, проснувшись, обнаружил, что от тепла его тела желудь пророс, и теперь он покоится в футах в шестидесяти над землей среди верхних ветвей могучего дуба. Спуститься было невозможно, и он принял положение вещей с полным душевным спокойствием. "Я не могу, сказал он, подчинить обстоятельства своей воле, а потому я подчиню свою волю обстоятельствам. Итак, я принимаю решение остаться тут". Что он и сделал? Роберт Бакстер перед запертой дверью замка Бландингс и не подумал подражать этому замечательному философу. Вряд ли сыщется человек, который испытывает лишь безоблачную радость, оказавшись за стенами загородного дома в половине третьего утра в лимонного цвета пижаме. Бакстер же был человеком, которого природа менее других приспособила благодушно сносить подобное. Его огненный надменный дух яростно восставал против нестерпимого положения, в которое ловким манёвром его поставила судьба. Он даже зашёл так далеко, что злобно пнул входную дверь. Убедившись однако, что он только ушиб пальцы на ноге, ничего при этом не достигнув, компетентный приступил к проверке: нельзя ли проникнуть внутрь без помощи дверного молотка, грохот которого неизбежно поднимет на ноги весь дом, что его отнюдь не прильщало. В пределах возможного он старательно избегал общества заполонивших замок юных бездельников, для которых не было ничего святого, и решительно не хотел предстать перед ними в этот час и в этом костюме. Покинув парадную дверь, он двинулся в обход замка, и душа его приуныла ещё больше. В Средние века, в тот бурный период английской истории, когда стены возводились толщиной в 6 футов, а окно было не столько окном, сколько удобным приспособлением, чтобы лить расплавленный свинец на головы посетителей, Бландинг слыл неприступной крепостью. Но никогда еще и никому он не казался столь неприступным, как в эти горькие минуты компетентному Бакстеру. У человека дело, не снисходящего до лирических эмоций, есть свое уязвимое место. В минуты испытаний... Красоты природы не способны пролить целительный бальзам на его истерзанное сердце. Будь Бакстер наделён мечтательным поэтическим темпераментом, он мог бы теперь черпать всевозможные бальзамы из того, что его окружало. Воздух дышал благоуханием освежённой росой растительности. Робкие неведомые зверюшки появлялись и исчезали возле его шагающих ног. В парке запел соловей. И было что-то необычайно величественное во взмывающей к небу громаде замка. Но Бакстер временно лишился обоняния. Робкие неведомые зверюшки вызывали в нём страх и отвращение. Соловей оставлял его равнодушным, а единственная мысль, которую ему внушали могучие стены замка, сводилась к тому, что человеку, желающему проникнуть внутрь, потребуется полтонны динамита, не меньше. Бакстер остановился. Он почти достиг того места, откуда отправился в путь, который проделал, так и не обнаружив выхода из своих затруднений. Он надеялся встать под чьим-нибудь открытым окном и мелодичным предостерегающим свистом привлечь к себе внимание спящего. Но первый же свист, который он испустил среди предрассветной тиши, прозвучал в его ушах как паровая сирена. И потом он издавал только машинный писк, который ветер уносил прочь, едва эти звуки выползали из его сложенных в трубочку губ. Теперь он решил дать своим губам немного отдохнуть перед следующей попыткой, направился к балюстраде террасы и взгромоздился на неё. Часы на конюшне пробили 3. Беспокойному мыслителю типа Роберта Бакстера достаточно сесть, чтобы мозг его принялся работать энергичнее обыкновенного. Расслабленное тело словно поощряет бессонный дух, и Бакстер на некоторое время прекратив всякую физическую деятельность, причём с удовольствием, так как шлёпанцы натёрли ему ноги, предался напряжённым размышлениям над тем, где всё-таки спрятано колье. Леди Констанции Киббл. Он подумал, что с места, где он сейчас сидит, этот тайник, вероятно, виден. А увидеть его значило распознать. Где-то тут, вон в тех кустах, в укромном дупле, вон того дерева должны быть спрятаны бриллианты. Или же... В Бакстере словно развернулась сжатая пружина. Сию секунду он сидел, обмякнув, Всем существом ощущая пузырь на подошве левой ступни, а в следующую уже слетел с балюстрады и мчался по террассе в вихре спадающих шлёпанцев. На него снизошло вдохновение. В летние месяцы светает рано, и в небе уже появилась какая-то нездоровая бледность. Ещё не было по-настоящему светло, однако предметы, недавно укрытые мраком, начали обретать смутные формы. И среди тех, которые оказались в поле зрения Роберта Бакстра, был ряд из 15 цветочных горшков. Они стояли перед ним бок о бок, круглые, манящие, и каждый давал приют гераням в нескольких горстях садовой земли. 15 цветочных горшков. Вообще-то вначале их было 16, но об этом Бакстер не знал ничего. Он знал только, что напал на след. В поисках погребённого клада во все века неотразимо влек лик-лик себя род человеческий. Оказавшись на месте, где может таиться клад, люди не раздумывают, чем и как им копать, а берутся за дело обеими руками. Сочувствие геранием его патрона ни на йоту не воспрепятствовало Руперту Бакстеру в его розысках. Ухватить первый горшок и вытряхнуть его содержимое заняло у него секунду-другую. Он пропустил кучку земли сквозь пальцы. Ничего. Вторая гирань распростёрлась сломанная над дёрне. Ничего. Третья. Компетентный Бакстер с трудом выпрямился. Он не привык ныбаться, и у него разболелась спина. но физическая боль была забыта в агонии обманутой надежды. Он стоял, утирая лоб, выпочканный в земле ладонью, в разгорающемся свете зари, а пятнадцать гераниевых трупов взирали на него с горькой укоризной. Но Бакстер не мучился от раскаяния. Ко всем гераням, ко всем грабителям и к значительной части человечества он испытывал только черную ненависть. Единственное, что ещё влекло Роперта Бакстера в этом мире, была постель. Часы на конюшне только что пробили 4, и он ощутил невероятное утомление. Так или иначе, пусть даже ему придётся прорыть ход в стене голыми руками, но он должен, должен проникнуть в замок. С трудом волоча ноги, он покинул сцену беспощадной расправы и моргая уставился на ряд безмолвных хокан. у себя над головой. Ему было уже не до свиста, но он подобрал камушек и швырнул его в ближайшее окно. Ничего не произошло. Тот, кто спал там, продолжал спать. Небо порозовело, защебетали печушки в плюще, другие запели в кустах. Короче говоря, вся природа пробуждалась, кроме невидимого лентяя в комнате над ним. Бакстер швырнул второй камушек. Руперту Бакстеру мнилось, что он стоит тут и швыряет камешки целую кошмарную вечность. Вся вселенная теперь сосредоточилась в его усилие пробудить отодрыкнущее ревно, и на краткое мгновение усталость исчезла, вытесненная чем-то вроде священной ярости викингов в кровавой сече. И в его сознании, словно память из какой-то предыдущей жизни, Сплыла картина. Кто-то стоит почти на том же месте, где он стоит теперь, и бросает в окно цветочный горшок. Целись в кого-то? Кто бросил горшок и в кого? Он в эту минуту припомнить не мог, но его сознание сосредоточилось на самой сути, на неопровержимом факте, что исходная идея этого некто была абсолютно здравой. Время было не для камешков, Камешки легковесны и неадекватны. В один голос печушки, ветерки и кузнечики, весь хор природы пробуждающийся к новому дню, казалось, кричал ему: "Вырази этот цветочным горшком". Способность спать крепко и сладко это, как уже указывалось выше в данном безвкусном повествовании о простой домашней жизни высших английских сословий, Неотъемлемое привилегия тех, кто не умеет мыслить быстро. Лорд Темсворт, который в последний раз мыслил быстро летом 1874 года, когда услышал шаги своего отца приближающиеся к Синавалу, где он пятнадцатилетний подросток курил свою первую сигару, спал как никто другой. Начинал он рано, а кончал поздно. Он любил скромно похвастать, что за 20 с лишним лет неизменно отсыпал свои полные 8 часов. Обычно же граф умудрялся дотягивать почти до 10. С другой стороны, люди, как правило, не швыряли к нему в окно цветочные горшки в 4 утра. Но даже при таком непривычном гандикапе он мужественно боролся за сохранение своего рекорда. Первый имитательный снаряд Бакстера, поразив казетку, не внёс изменения в ритм дыхания его сиятельство. Второй вмазав ковёр заставил его перевернуться на другой бок. И только третий, резко натолкнувшийся на его сгорбленную спину, полностью его разбудил. Он сел на кровати и уставился на этот инородный предмет. В момент пробуждения его первым чувством, как ни странно, было облегчение. Удар в спину пробудил его от неприятного сна, которым он спорил с Ангусом Макаллестером о весенней высадке луковиц, и Макаллестер, потерпев полный словесный разгром, ударил его мотыгой по рёбрам. Даже во сне лорд Темсворт замер недоумение, не зная, как ему поступить. И когда он вдруг проснулся и увидел, что находится не в саду, а у себя в спальне, в первые секунды он только радовался. Необходимость принять то или иное решение в худшем случае отодвинулась в будущее. В дальнейшем Ангус Макаллистер, конечно, мог ударить его матыгой по рёбрам, но пока он этого ещё не сделал. Затем последовал период смутного недоумения. Он посмотрел на цветочный горшок. Тот ему ничего не сказал. Сам он его сюда не клал. Он никогда не брал с собой в постель цветочных горшков. Как-то в детстве он взял туда своего любимого кролика, который и сдох. Но цветочные горшки никогда абсолютная загадка, играв не в состоянии её решить, уже собрался в традиции государственных мужей вновь предаться сну, как вдруг что-то большое и плотное со свистом влетело в открытое окно и ударилось о стену, где разлетелось вдребезги. Однако не на столь уж мелкие кусочки, и он без труда определил, что в пору рассвета это тоже было цветочным горшком. Тут его взгляд упал на ковер, а затем на козетку, и загадка стала еще более загадочной. Высокородный Фредди Трипфуд, обладатель сквернейшего голоса, но стойкий любитель петь, в последнее время изводил своего батюшку мурлыча балладу, завершающуюся такими строками. «Не дождик сыплется из туч, а сыплются фиалки». Лорд Эмсворт логично предположил, что дело зашло много дальше, и теперь из туч сыплются цветочные горшки. Обычно ко всем житейским перипетиям граф Эмсворт относился с рассеянным безразличием. Но этот феномен был настолько поразителен, что он почувствовал любознательное волнение. Его мозг всё ещё отказывался искать ответа на вопрос, с какой стати кому-то понадобилось швырять цветочные горшки к нему в спальню в подобный час, как впрочем и в любой час, если на то пошло, но решил он Почему бы не поглядеть, что это за оригинал. Надев пинцне, он выпрыгнул из кровати и зарысил к окну. Но на пути туда в нём пробудилось смутное воспоминание, как за несколько минут до этого оно пробудилось у компетентного Бакстера. Ему вспомнился странный случай. Несколько дней тому назад эта прелестная девушка, мисс, как бы ше её там, сообщила ему что его секретарь бросался цветочными горшками в этого поэта, в Мактотта. Его он вспомнил. Очень раздрадовало, что Бакстер до такой степени забылся. Теперь же он был не столько раздрадован, сколько испуган. Каждой собаке дозволено куснуть один раз, не навлекая на себя подозрения в бешенстве. И точно так же, если взглянуть на дело шире, Каждому человеку дозволено метнуть один цветочный горшок. Но на подобную привычку мы посмотрим, Коса. Эта непонятная страсть, казалось, приобретала над Бакстером всё большую власть, словно наркотик, и лорду Эмсворту это весьма не нравилось. Никогда прежде он не подозревал своего секретаря в психической неуравновешенности, но теперь, подбираясь на цыпочках к окну, Он подумал, что бакстеровский тип, люди энергичные и беспокойные, это именно тот тип, который легко свихнувается. Именно такую катастрофу, сказал себе граф, ему следовало бы давно предвидеть. И за дня в день, с той самой минуты, когда он появился в замке, Руперт Бакстер напрягал свой мозг, и вот теперь вывихнул его. Лорд Темсворт робко прищурился из-за занавески. Его худшие страхи подтвердились. Да, это был Бакстер, и к тому же взлохмаченный, безумноглазый Бакстер, одетый в лимонную пижаму, что вообще превосходило всякое вероятье. Лорд Темсворт попятился от окна. Ему вполне хватило того, что он увидел. Почему-то совсем его доканало пижама. и он впал в состояние, близкое к панике. То обстоятельство, что Бакстер стал настоящим рабом своей загадочной мании и даже не потрудился одеться прилично перед тем, как отправиться в очередной раз сметать цветочные горшки, делало происходящее совсем уж печальным и безнадёжным. Рассеянный Пер не был жалким трусом, но его юность осталась далеко позади, и он с удивительной ясностью ощутил что умеротворять впавших в амах секретарей следует человеку помоложе Он прокрался через спальню и приотворил дверь У него созрело решение поручить эту миссию посреднику Вот как случилось, что через минуту Смит был разбужен прикосновением к его плечу и, привскочив, увидел, что в жутковатом свете, занимающейся зари, на него щурится бледное лицо его гостеприимного хозяина. "Дорогой мой", дрожащим голосом произнёс лорд Темсворт. Смит, подобно Бакстеру, спал чутко и уже секунду спустя полностью пробудился и рассыпался в любезностях. "С добрым утром", сказал он. "Не присядете ли?" "Я крайне сожалею, что вынужден был разбудить вас, мой дорогой", сказал граф Но дело в том, что мой секретарь Бакстер сошёл с ума. И сильно, осведомился Псмит с живым интересом. Он в саду в пижаме и бросает цветочные горшки в моё окно. Цветочные горшки? Цветочные горшки. А, цветочные горшки, сказал Псмит, задумчиво хмурясь, словно ожидал чего-то другого. И какие шаги вы думаете предпринять? Конечно, поспешил он добавить, если вы не хотите, чтобы он продолжал их кидать. Дорогой мой, некоторым это нравится, объяснил Псмит. А вам нет? О да, о да. Я понимаю. У нас у всех есть свои пристрастия и антипатии. Ну так что же вы предлагаете? Я надеялся, что, может быть, вы не откажетесь спуститься в сад э-э придворительно вооружившись хорошей тяжёлой тростью, и убедите его преодолеть эту потребность и вернуться в постель. Отличная идея, в которой я не нахожу ни единого но, одобрительно сказал Псмит. Располагайтесь здесь как дома. Прошу прощения, что я приглашаю вас быть как дома под вашим собственным кровом. А я посмотрю, что можно сделать. Товарищ Бакстер, я всегда считал разумным человеком. готовam выслушивать предложения, исходящие из внешних источников, и не сомневаюсь, что мы легко достигнем того или иного рабочего соглашения. Он поднялся с кровати, надел шлёпанцы, вставил в глаз монокль и задержался перед зеркалом, чтобы причесать волосы. "Ибо, объяснил он, когда являешься перед очами Бакстера, следует быть подтянутым". Он подошёл к стеновому шкафу и выбрал из нескольких шляп чёрную фетровую. Затем вынул из вазы с цветами на каминной полке простую белую розу, пришпилил её к груди своей пижамы и объявил, что готов. Внезапный фонтан исступлённой энергии, поддвигшей компетентного Бакстера на демонстрацию своих метательных способностей, быстро иссяк. Тяжёлое оцепенение наползало на него ещё когда он нагибался за горшком, который обрёл свою судьбу на позвоночнике лорда Эмсворта. Отправив в окно следующий снаряд, Бакстер понял, что больше он уже ничего не может. Если и теперь никакие результаты не последуют, с ним покончено. Насколько он мог судить, результаты не впоследствии. Из окна не выглянула вопросительно ничья голова. Оттуда не донеслось ни единого шороха. Из губ Бакстера вырвался истомлённый вздох, и секунду спустя он уже растянулся на дёрне, уткнув голову в балюстраду, компетентный секретарь, признавший своё поражение. Веки его смигжились. Сон, который он так долго и успешно гнал от себя, Внезапно заартачился, и когда изящно, точно тросточкой, поигрывая клюшкой для гольфа, изъятой из сумки высокородного Фредди Трипуда на террассе появился Бсмит, спящий, как раз начал похрапывать. Душа у Бсмита была доброй. Пусть Руперт Бакстер ему не нравился, но это ещё не было причиной оставить его валяться на дёрне. мокрым от росы, что всегда очеревата ишасом и радикулитом. Он потыкал клюшкой живот Бакстера, и секретарь Мигая приподнялся. Но возвратившееся сознание принесло с собой жгучее ощущение незаслуженной обиды. "Долго же вы копались", пробурчал он, протёр глаза в красной обводке и только тогда разглядел своего спасителя. Над ним снисходительно сочувственной улыбкой сиял Псмит. Жгучее ощущение стало ещё более жгучим. "А, это вы", произнёс он Грюма. "Собственной персоной", негромко ответил ему Псмит. "Проснись, любовь моя, проснись! Пал в чашу ночи камень тот, что гонит с неба звёздный хоровод. Охотник утро затянул петлю зари на башне, где султан живёт". Самого же султана, добавил он. Вы обрящете вон за тем окном, где он на досуге раздумывает, что именно побудило вас осыпать его цветочными горшками. И правда, для чего, если мне дозволено задать столь нескромный вопрос, вы это делали? Бакстеру было не до интимных признаний. Он молча поднялся на ноги и поплёлся по террасе к двери. Смит зашагал рядом в ногу с ним. "На вашем месте", сказал Псмит. "И говорю я это из самых лучших побуждений, я приложил бы все усилия, чтобы побороть в себе эту укореняющуюся страсть к швырянию цветочными горшками. Знаю, вы скажете, что способны избавиться от неё в любую минуту, что ещё всего один горшок вам не повредит. Но способны ли вы остановиться на этом одном горшке?" «Не с одного ли, казалось, без обидного цветочного горшка все и началось? Будьте мужчиной, товарищ Бакстер!» Он умоляюще положил ладонь на плечо секретаря. «Едва в следующий раз у вас пробудется эта неотвязная потребность, поборите ее! Поборите!» «Уже ли вы, наследник всех веков, станете рабом привычки? Ба!» «Вы знаете, и знаю я, что в вас найдутся на этой силы!» Пробудите в себе волю любезniestшей волю. Ответ Бакстера на этот красноречивый призыв, а судя по тому, с каким видом он повернулся к своему спутнику, сказать он собирался много, был оборван данёвшимся сверху голосом. Бакстер, дорогой мой. Граф Эмсворт наблюдал за пробуждением Бакстера из спальни Псмита, где чувствовал себя в полной безопасности. И не обнаружив никаких симптомов бойного помешательства, решил дать знать о своём присутствии. Его паника улеглась, и он хотел докопаться до первопричины. Бакстер поднял к окну истомлённый взор. "Я могу всё объяснить, лорд Эмсворт". "Что?" спросил его сиятельство, высовываясь из окна ещё дальше. Я могу всё объяснить, взревел Бакстер. Оказывается, всё очень просто, услужливо вмешался Псмит. Он тренировался в спортивном выдёргивании гераней, готовясь к следующим олимпийским играм. Лорд Темсворт поправил пинсны. У вас испачкано лицо, сообщил он, вглядываясь в своего секретаря. Бакстер, дорогой мой, у вас испачкано лицо. "Я копался в земле", угрюмо ответил Бакстер. "Что? Что? Копался в земле?" комплекс фокстерьера объяснил Смит. "А что?" спросил он сердечно, обернувшись к своему собеседнику. "Вы надеялись выкопать? Простите, если вопрос вам покажется дерзким, но нас томит естественное любопытство". Бакстер заколебался. "Зачем вы копались в земле?" спросил в свою очередь Лорд Темсворт. Вот видите, вставил Псмит. Ему тоже любопытно. Не в первые 10 минут, когда начались их деловые отношения, в сердце Руперта Бакстера вспыхнула безумная злость на тупое упрямство своего патрона. Старый осёл вечно шебаршился вокруг и задавал вопросы. Ярость и бессонница совместно удушили обычную осторожность секретаря. Смутно он понимал, что сообщает ценную информацию Псмиту, самозванцу и, по твердому его убеждению, главарю Шайки, учинившей вчерашний грабеж. Но что угодно, лишь бы не стоять тут, перекрикиваясь с лордом Эмсвортом. Скорее покончить с этим и в постель. «Я полагал, что колье леди Констанции...» спрятано в одном из горшков, провизжал он. Что? Силы секретаря бесповоротно истощились. Этот инквизиторский допрос следом за тяжёлой бессонной ночью оказался последней соломинкой. С протяжным стоном он одним отчаянным прыжком преодолел расстояние до двери и укрылся там, куда эти голоса не достегали. Внезапно решившись и его стимулирующего общества, Смит постоял минуту-другую на прежнем месте, с несуетным одобрением впитывая свежие запахи летнего утра. Последний раз он был на ногах в такой ранний час много-много лет назад и успел забыть, до чего же восхитительным бывает июльский рассвет. В отличие от Бакстера, чья самодостаточная душа ничего тут не оценила, Он упивался ласковым ветерком, птичьим щебетом, разгорающейся зарёй в восточной части небосвода. Очнувшись наконец от сладкого забытья, он обнаружил, что лорд Эмсворт прошибаршился вниз и дёргает его за локоть. Что? Ну что он сказал? Вопрошал граф, таимый чувством человека, чей телефон отключился в разгар интригующей беседы. сказал, повторил Смит. А, товарищ Бакстер. Да, действительно. Что же он такое сказал? Что-то про то, что что-то было в цветочном горшке, подсказал граф. Ах, да. По его словам, он думал, что в одном из этих цветочных горшков находится колье леди Констанцы. Что? Следует упомянуть, что лорд Темсворт не был в курсе последних событий. разыгравшихся под его кровом. Привычка рано отходить ко сну отняла у него возможность стать свидетелем сенсационного происшествия в парадной гостиной. А последующий визг или, как указал бы Стоукс, лакей в ополь, не разбудил его. Тут был бы бессилен и пошечный выстрел. Теперь он уставился на Бсмита в полном ужасе. На какой-то срок внешнее спокойствие Бакстера убояло его подозрение, но теперь они вспыхнули с удвоенной силой. Бакстер думал, что в цветочном горшке колье моей сестры, ахнул он. Да, насколько я его понял. Но с какой стати моя сестра положила бы своё колье в цветочный горшок? Вот тут вы ставите передо мной неразрешимую загадку. «Он сумасшедший!» — вскричал лорд Эмсворд, чьи последние сомнения рассеялись. «Абсолютно сумасшедший! Я уже давно так думал, а теперь окончательно убедился!» Симптомы душевных расстройств были его сиятельству не вновь. Некоторые из его ближайших друзей уже не в первый год пребывали в тех поистине княжеских резиденциях, окружённых прелестными парками и высокими стенами, усаженными поверху бутылочными осколками, куда склонны удаляться знатные и богатые, когда тяготы современной жизни оказываются для них непосильными. А один из дядей его супруги, вообразивший себя хлебным караваем, Впервые публично объявила о своём новом статусе в курительной этого самого замка, то чего лорд Темсворт не знал, о помешательствах и о помешанных и знать не стоило. Я должен от него избавиться, сказал лорд Темсворт, и внезапно летнее утро показалось ему неизъяснимо прекрасным. Сколько раз он тоскливо играл с мыслью об увольнении своего компетентного, но тиранического секретаря. Однако никогда еще этот до отвращения безупречный молодчик не давал ему хоть какого-нибудь повода принять соответствующие меры. К тому же, рискни он прежде, на него обрушился бы гнев его сестры. Но теперь, ведь даже Конни, хотя она и упрямая ослица, не сможет упрекнуть его, если он откажется от услуг секретаря, который считает, будто она хранит свои драгоценности в цветочных горшках и который на заре спускается в сад, чтобы швырять эти горшки в окно его спальни. Граф Бодра выпрямился и замурлыкал песенку. Избавиться от него, повторил он, катая эти чудесные слова на языке. Потом дружески похлопал Псмита по плечу. Что ж, дорогой мой, сказал он. А не вернуться ли нам в постель и не попробовать ли ещё немного поспать? Смит, глубоко задумавшись, слегка вздрогнул. Если бы решили отправиться на боковую, учтиво сказал он. Пусть мысль обо мне вас не удерживает. Меня, ну, вы же знаете нас, поэтов. Это очаровательное утро одарило вдохновением. Пожалуй, я прошлёндою в мой уютный приют среди лесов и напишу о чём-нибудь стихи. Он проводил своего гостеприимного хозяина до верхней площадки лестницы, где они со взаимными добрыми пожеланиями разошлись по своим спальням. Смит освежил мозг быстрой холодной ванной и начал одеваться. Обычно процесс самооблачения был торжественным ритуалом, который он со вкусом смыкавал. Но нынче утром он онаставил свои ленивые привычки. С воодушевлением натянул брюки, а наузил галстук, потратил лишь секунду. В нём крепло убеждение, что ему есть смысл поторопиться. Нет ничего прискорбнее в этом мире, чем наша манера подозревать ближних без веских на то оснований. Вот и Псмит во вчерашнем происшествии узрел руку Эдварда Кутца. Эдвард Куц решил он позволил себе то, что назвал бы естественным у других штучками. Как и мисс Симмонс, мистер Смит быстро пришёл к выводу, что колье было выброшено в окно гостинной кем-то из его слушателей. Но он твёрдо верил, что подобрал и припрятал бриллианты мистер Куц. С этой минуты он всеми силами старался угадать, куда этот целеустремлённый деятель Мог спрятать колье. И Бакстер навел его на след. Но Псмитту было дано увидеть больше, чем Бакстеру. Секретарь, выпотрошив 15 горшков, отказался от своей теории. Но Псмит пошел дальше и постулировал существование 16-го и вознамерился незамедлительно отправиться на поиски. Надев туфли, он вышел из спальни. на ходу застёгивая жилет. Стрелки часов на конюшне показывали половину шестого, когда Ева Халлидей на цыпочках ещё раз осторожно спустилась по лестнице. Чувствовала она себя совсем по-другому, чем 3 часа назад, когда отправлялась в тот же путь, вздрагивая при каждом шорохе. Тогда она рыскала в темноте и следовательно была законным объектом для подозрений. Теперь же, если бы ей встретился кто-то, она была просто девушкой, которой не спится и которая решила погулять по саду с позаранку. Большая разница. Тем более, что это вполне соответствовало фактам. Уснуть она не могла, лишь продремала часок в кресле у окна. И бесспорно она намеревалась погулять в саду, прикидывая, как извлечь колье из временного тайника, чтобы схоронить в каком-нибудь надежном месте. Пусть лежит там, пока она не сумеет поговорить с мистером Киблом наедине и не получит от него дальнейших инструкций. После того, как Ева выскочила из куста и метнулась в дом, пока Бакстер патрулировал другой отрезок террасы, две причины вынудили ее оставить бесценный цветочный горшок с единственной уцелевшей геранью – в вестибюле на подоконнике ближайшего к двери окна. Во-первых, из детективной литературы она вынесла убеждение, что надёжнее всего прятать похищенное на видном месте. А во-вторых, чем ближе к входной двери оставит она цветочный горшок, тем короче будет расстояние, которое ей надо будет в урочный час преодолеть с ним, прежде чем извлечь его содержимое. Когда весь дом в таком волнении, когда каждый гость преображён в сыщика-любителя, Зрелище девушки, грациозно сбегающей по лестнице с цветочным горшком в объятиях, не пройдёт незамеченным. Его переполняло радостное возбуждение. Она не привыкла спать по ночам всего час, но волнение и мысль о трудной игре, которую она выиграла вопреки всему, необыкновенно её взбадривали, и она не ощущала ни малейшего утомления. Успех до того опьянил её, что на лестничной площадке над вестибюлем. Она перестала семенит на цыпочках и быстро сбежала по оставшимся ступенькам. У неё было ощущение, что она рвётся к финишу на последних ярдах олимпийской дистанции. В вестибюле теперь было совсем светло. Каждый предмет в нём вырисовывался ясно и чётко. Вот огромный обеденный гонг, Вот длинный кожаный диван, вот столик, который она опрокинула в темноте. А вот подоконник ближайшего к входной двери окна. Над цветочный горшок с него исчез.